На следующий год, в последний день Пасхи, Рамило отправила детей покататься на египетских горах в саду Дельта. Прогулка была разрешена отцом. Он выдал на это денег Жозефине, наказав ей, разумеется, не потерять в толпе двух младших. Такого рода наставления, которые так часто давала некогда Лидия, стали обычными для вдовца Бусарделя. Ведь дети и дела составляли теперь всю его жизнь. Его мир имел два полюса: один на улице Сент-Круа, где жила его семья, а второй на улице Колон, где находилась его контора. Он часто повторял это. А вы смотрите, сказал он сыновьям, не отходите от Зефы. Он привык называть Жозефу именем, которое дали ей близнецы, когда были еще крошками. «Не беспокойся, папочка», — сказала Аделина, натягивая перчатки. «Я послежу за ними». Так же, как и младшая сестра, она была отпущена домой на пасхальные каникулы. Жули теперь училась в том же пансионе, но все не могла приноровиться к полусветским, полумонастырским порядкам, царившим в пансионе мадемуазель Вуазамбер. Девочка тосковала там. Если бы это заведение не находилось в предместе Богренель, то есть так далеко от шоссе Дантен, что невозможно было привозить оттуда Жюли каждый вечер домой, а утром отвозить ее, отец отдал бы Жюли только полупансионеркой к великой радости близнецов. Аделина, напротив, прекрасно приспособилась к пансионным порядкам строгое распределение времени, непреложное чередование занятий и отдыха, выгодные стороны прилежания, первенство среди младших благодаря возрасту, а среди сверстниц благодаря успехам, удовлетворенное тщеславие, которые так приятно щекотали похвалы за умение вызубрить урок и без запинки отбарабанить его перед тем классом, все это вполне соответствовало характеру Аделины. Она была создана для такой жизни. Она быстро научилась перешептываться, поверять подругам свои тайны и мгновенно застывать в позе примерной ученицы, улыбаться по заказу, делать почтительные реверансы, говорить любезные слова и всегда хранить скромный вид. Белокурые косы ее оставались такими же светлыми, как в детстве, а у Жули волосы стали каштановыми. Адалина была красивее младшей сестры, но лишена ее живости и очарования. Глаза были какие-то пустые и приобретали выразительность только когда опущенные ресницы скрывали их взгляд. В пансионе известно было про каждую ученицу, велико ли состояние ее родителей. Да об этом свидетельствовало и множество мелочей. Все девочки носили форменные платья, но у одних эти платья были шиты из дорогого левантина, а у других из полотна. По субботам и накануне всяких праздников, за юными пансионерками приезжали из дому: кто в роскошные коляски, кто в простом извозчичьем фиакре, а некоторые приходили пешком. Сами воспитательницы выказывали ту или иную степень снисходительности к ученицам в соответствии с этим неравенством. У большинства товара Каделины отцы были особо почтенные занимавшие более видные посты, чем Флоран Бусардель, и более состоятельные, чем он. Аделина из-за этого не испытывала чувства унижения. Наоборот, ей лестно было попасть в такую среду, и она весьма обдуманно выбирала себе подруг. — Знаешь, — сказала она однажды отцу в воскресный день, — я очень подружилась с Селестой Леба, у ее папы самая большая нотариальная контора в Париже. Она была счастлива, что может вертеться возле девиц из хорошего общества, у которых преданного будет».